и его взгляд обижал поле, запечатляя в памяти все приметы, о которых потом стоит вспомнить. Итак, покажите мне, что вы нашли. Могуцы и Джина отошли в сторону, дав Джими возможность долго и внимательно рассматривать снеговика. Если он и был изумлен, то не показал этого. Надо его целиком в мешок уложить, где-то могут остаться следы. Маготцы, чуть приблизившись, понизил голос. «Джимми, кажется, он опознан. Томми Дитон работал во втором участке». Грим несколько бесконечных секунд смотрел на маготцы, коротко выдохнул, повернулся к сотрудникам и стал рявкать команды, как заправский сержант, сделать фотографии, обернуть этого Деда Мороза полиуретаном и облупить, как яйцо. «Позаботьтесь, чтобы не потерять ни крупинки корки, и ради бога повнимательнее. Я предполагаю, что под всем этим снегом мы найдем что-то вроде подпорки, и хочу, чтобы все было досконально отснято, прежде чем мы его уложим». Пока Джимми давал указания, Куп, постарше, который тянул ленту, подошел к Моготце и Джина. Его рация молчала, но он продолжал держать на ней руку. С минуты он молчал, не произнося ни слова, а потом сделал глубокий вдох. «Мы нашли еще одного, — тихо сказал он, — движением головы показав на круг синих мундиров, окружавших какого-то снеговика на другом конце поля. Он тоже один из наших, по имени Тобби Майерсон, тоже работал во втором участке». Где-то на заднем плане Джимми продолжал давать указания. Линия полицейских продолжала оттеснять зрителей подальше от места преступления. Представители прессы все так же выкрикивали вопросы. Все в парке и выглядело, и звучало так же, как и пять секунд назад. Трое человек, которые знали, что это не так, Магоцы, Джина и пожилой коп, несколько секунд просто молча смотрели друг на друга, боясь посмотреть куда-то еще. Наконец Магоцы решился обвести взглядом поле, останавливаясь то на одном снеговике, то на другом. А сколько тут вообще фигур? Самая малая сотня, сказал Джина. Коп покачал головой вдвое больше. А что, по-вашему, мы должны делать? Маготцы и Джина обменялись взглядами, а затем оба посмотрели в сторону парковки, где длинные объективы видеонаблюдения фиксировали происходящее. Гнать всех отсюда, сказал Магоцы. Глава четвертая. Теперь в парке собралось больше сотни полицейских из самых разных отделов, но все равно потребовалось более получаса, чтобы развалить все детские работы. Джина и Магоцы переместились в самый центр открытого поля, чтобы иметь максимальный обзор, и со сведенными спазмом желудками ждали, что вскинется чья-то рука в синем рукаве, и чей-то крик оповестит об еще одной страшной находке. Вокруг стояли всего лишь снеговики, но могодцы. Почему-то казалось, что он находится на месте массовой бойни, где криминалисты и копы систематически и тщательно уничтожают одно тело за другим. С падением каждого нового он сжимался, и у него перехватывало дыхание в ожидании самого худшего, в соответствии с естественным для его профессии пессимизмом, который быстро проходит и снова откладывается в долгий ящик пока на поле больше ничего не появилось. Большинство родителей уже давно увели своих детей, но несколько остались и с какой-то мрачной радостью смотрели на происходящее, не обращая внимания на испуганное выражение на лицах их отпрысков. «Господи Иисусе!» — вскипел Джина. «А что, если арестовать этих засранцев за издевательство над детьми?» «Не думаю, что это их остановит». Ты же понимаешь, к чему это приведет, не так ли? Их дети весь месяц будут с криком просыпаться по ночам, а потом мама и папы подадут иск на полицию за то, что она не обеспечила психологическую помощь. А все почему? Потому что они толкутся вокруг, подсматривая и подглядывая, надеясь, черт побери, что им удастся увидеть какого-нибудь мертвого беднягу и порадоваться в конце дня, что это не их тащит на носилках. Все это было очень грустно, и Джина почти не шутил. Возможно, он был почти прав. Один из молодых полицейских с красными мороза ушами и носом